Когда физика исполнит все это вполне во всех отношениях, она достигнет своего совершенства. Тогда не останется в неорганической природе ни одной неизвестной силы, ни одного действия, на которое не было бы указано как на проявление одной из этих сил при известных обстоятельствах согласно закону природы. Тем не менее, закон природы остается только подмеченным у природы правилом, по которому она поступает каждый раз при известных обстоятельствах, как скоро они наступают. Поэтому можно, конечно, определять закон природы как общевыраженный факт, факт генерализированный. Поэтому полнейшее изложение всех законов природы было бы только полным списком фактов. Обозрение всей природы заканчивается затем морфологией, исчисляющей природой сравнивающий и размещающий все постоянные формы органической природы. О причине выступления отдельных существ она говорит мало, так как у всех оно — рождение, коего теория идет сама по себе, и только в редких случаях — самозарождение. Но к последнему в строгом смысле принадлежит и тот способ, каким все низшие ступени объективации воли, следовательно, физические и химические явления наступают в частных случаях, и указание условий такого наступления и составляет задачу этиологии. Философия, напротив, наблюдает всюду, следовательно, и в природе, только общее. Тут сами первобытные силы становятся ее предметом, и она признает в них различные ступени объективации воли, составляющей сущность, само в себе того мира, который она, когда от этого отвлекает, признает только представлением субъекта. Если же этиология, вместо того, чтобы пролагать в философии дорогу, подтверждая ее учение примерами, задается мыслью, что цель ее — не признавать никаких первобытных сил, за исключением разве одной, самой общей, например, непроницаемости, о которой воображает, что понимает ее окончательно, и потому насильно старается сводить к ней все остальные, то она сама вырывает из-под себя основания, и в состоянии дать только заблуждение вместо истины. В этом случае содержание природы вытесняется ее формой. Все приписывается влияющим обстоятельствам и ничего внутреннему существу вещей. Если бы действительно такой путь был удачен, то, как уже сказано, загадка мира разрешилась бы под конец арифметической задачей Но по этому пути идут, когда, как сказано, желают привести Все физиологические действия к форме и составу примерно к электричеству. Это снова к химизму, а последний к механизму. Такова, например, была ошибка Декарта и всех атомистов, которые сводили движение мировых тел на толчок некоторой жидкости, а качество на связь и форму атомов. И старались все явления природы объяснить как простые феномены непроницаемости и сцепления. Хотя от этого отказались, тем не менее, тоже делают в наше время электрические, химические и механические физиологи, упорно старающиеся объяснить всю жизнь и все функции организма из формы и состава его частей. Что цель физиологического объяснения – Сведение органической жизни на общие силы, рассматриваемые физикой, мы находим уже высказанным в архиве физиологии Меккеля, 1820, том 5, страница 185. Ламарк в своей «Философии зоологии», том 2, глава 3, тоже считает жизнь простым действием тепла и электричества. Тепла и электрической материи совершенно достаточно, чтобы вместе составить эту сущностную причину жизни. Страница 16. Поэтому, собственно, тепло и электричество должны бы были быть вещью самой в себе, а мир животных и растений ее проявлением. Нелепость такого мнения резко выступает на 306-й странице этого сочинения.